Глава вторая Хаос, который еще не успел поутихнуть после вспышки Алой Смерти, поднялся новой волной. Замок вновь стоял на ушах. Эту смерть никто скрыть не смог. Хотя мне казалось, дай Тамашу и Роналду волю, они бы поступили с этой ситуацией так же, как сделали Спифаль. Но, увы, уже все знали, что леди не пала от рук неизвестных убийц, и в замке теперь небезопасно. Я солгу, если скажу, что не ловила на себе мимолетные цепкие взгляды. Их бросали и слуги, и стражники, и даже советники, если мы пересекались в коридорах. И мне даже не за что было их всех винить. Кто мог желать смерти этой женщине больше, чем жена ее любовника? Да никто. И это здраво. Записку я сожгла тем же вечером, когда Лана оставила меня одну. Но легче от того, что я превратила единственную улику в пепел, не стало. Меня терзали мысли о том, что, может, если бы я поступила иначе, убийцу поймали бы с большей вероятностью. Но бумага уже сгорела, а я не хотела оказаться главной подозреваемой. Может, у меня и имелся мотив, но было еще и алиби. Стража караулила у моих комнат почти круглосуточно. А вот записка, сообщающая о готовящемся покушении, могла поднять волну ненужных вопросов, ответов на которые у меня не было. Хотя мое алиби. Один раз я все же выбралась из комнаты, а потом попалась. Черт, может, я все же зря сожгла записку. Меня штормило весь следующий день. Я никак не могла взять себя в руки. Но к моей комнате так и не послали ни дополнительных стражников, ни посыльных, которые передали бы, что лорд Мануа или лорд Этьен хотят со мной поговорить, а потом отправить на допрос с пристрастием. Поэтому я пошла на опережение. Сама отправила мальчишку в алой рубашке к первому советнику герцога. На простой встрече он вряд ли бы согласился, явно уповал бы на свою занятость. Потому я пошла с козырей и предложила лорду Мануа немного освежить голову, проведя со мной тренировку и получила утвердительный ответ. Мы встретились в парке к обеду. Небо заволокло тяжелыми тучами, сильные порывы ветра сотрясали деревья, заставляя кроны звенеть зелеными упругими листьями. А на горизонте возвышались пугающими тенями пики скал. «Ваша светлость!» Лорд Мануа поклонился. «Рад был получить от вас записку. Должен признаться, что освежить голову мне не помешает». «Уверена, что вы совсем справитесь», — поддержала я его. «Как справляется лорд Этьен?» Этот вопрос сорвался с языка сам по себе. Не хотела я об этом на самом деле спрашивать, но сказанного не воротишь. Однако Тамаш будто бы и не заметил ничего странного, потянулся за деревянными мечами, которые принес в парк, и ответил. «Лорд Этьен слишком обязательный человек, чтобы позволить эмоциям затмить рассудок». В этом он пошел, к сожалению, не в отца. Вот этого укола я не поняла, но кивнула. «Ну, думаю, что так и даже лучше», – продолжил рассуждать мужчина, протянув мне одно из тренировочных оружий. «Разве нет, леди Тиэн?» Его взгляд стал цепким колким а меня пробила дрожь. «Так, значит, не совсем для разрядки он согласился на эту тренировку?» «Не понимаю, о чем вы говорите, лорд Мануа?» Я отозвалась резко и холодно, как-то слишком легко, подняв тренировочное оружие. «Разве от смертей бывает кому-то лучше?» Я вскинула бровь, выдержав взгляд первого советника герцога Этьянского. «Иногда бывает. Надеюсь, это не тот случай», – протянул он и резко сменил тему. «Ну что ли, Детьян, с этим оружием проще?» Только сейчас я уделила более пристальное внимание деревянному мечу. Он был чуть короче, чем его предшественник. Чуть уже, но и значительно легче при этом. «Да, весьма», – кивнула, примеряясь к весу. «Думаю, что с ним смогу использовать те стойки, что вы мне показывали, лорд Моноа». «Это отлично». Улыбка просияла на губах советника. Он вновь натянул на себя маску беззаботности, но я все еще ловила в его взгляде цепкость. Меня, очевидно, и точно подозревали в убийстве леди Мелани. «Так как продвигаются поиски хотя бы этого убийцы?» Спросила я, повторяя за советником генерала базовую стойку, из которой можно было выйти как в нападение, так и в защиту. «Хотя бы этого?» – переспросил Тамаш и напал. Я отступила, выставляя перед собой меч. Удар был не сильным, деревянное лезвие слегка завибрировало, прикрыв меня от удара. Вывернув оружие нападавшего, я атаковала сама. «Да, убийцу Пифаль, вы ведь так и не нашли?» «Это несколько иной, леди Тьен. парировал мое нападение и в мечах, и на словах мужчина. «Там был задействован маг, его отследить куда сложнее. Мне остается только надеяться, что покушение на вас больше не повторится». «А если повторится, будете ли вы себя винить?» — хмыкнула я, вновь переходя в атаку. Наконечник деревянного меча прочертил воздух в нескольких сантиметрах от груди лорда. «На что вы намекаете?» «Мой меч отбили с большей силой, чем требовалось. Оружие вылетело у меня из руки». «На то, что вы ищете не в той стороне», — отозвалась я, отскакивая и поднимая клинок земли. Выпрямилась и чеканя каждый звук произнесла. «Я не убивала леди Мелани. Жила я ей смерти, не стала бы так спешить в храм, чтобы спасти и ее жизнь тоже. а Вы там были. Именно вы сообщили мне, что она больна». Таммаш замер и изобразил удивление. «Ваша светлость. У меня даже в мыслях не было обвинять вас». «Без веских улик вы и кухарку обвинить не можете». Поставила я его на место, показывая, что провести меня у него не получится. «Найдите уже хоть одного убийцу, лорд Мануа, а то этот замок становится больше похож на скотобойню». «Где-то я уже слышал что-то похожее», — хмыкнул он и опустил меч. «Думаю, на сегодня достаточно ваша светлость. Вы отлично запоминаете все, чему я вас обучаю». «Спасибо за тренировку». Елейна отозвалась я и протянула мужчине меч на навершием вперед. Тамаш забрал клинок, поклонился и поспешил удалиться. Я же осталась стоять под тенью высоких деревьев, стараясь отдышаться. Прохладный летний воздух раз за разом наполнял легкие, голова немного кружилась. Пахло грозуя и чем-то неуловимым. Так, наверное, пахнет удовлетворение. Да, я была удовлетворена не только тренировкой, но и разговором. Надеюсь, вторая половина дня принесет мне такие же чувства пока маг из Гулкина в землях барона Шанта, магии мне придется заниматься по учебникам. Но вдруг я смогу что-то еще и сама повторить. Улыбка появилась на губах сама по себе. Планы изменились, курс сместился, но это в целом и неплохо. Мне все равно есть чем заняться, а таинственный убийца... Не знаю, он меня не пугал. Почему-то я была уверена, что действует он точно не против меня. По крайней мере, именно этот убийца. Кабинет герцога Этьенского. Роналд сидел, склонившись над столом и буравил взглядом пустой белый лист. Написать первое письмо не составляло никакого труда. Сухое, безжизненное, оно было отправлено еще утром. Лорд Гаспен должен был его уже получить. Да, дядюшке Мелани уже обо всем сообщили. Но вот письмо для ее старшего брата герцог переписывал уже третий раз. Первое вышло высокомерным, будто бы Роналд потешался над человеком, который умудрился его задеть. Второе оказалось слишком красочным. Такое нельзя было отправлять родственнику погибшей, в каких бы отношениях они ни были. Лорд Эвиньо не заслуживал знать, что пережила его младшая сестра в свои последние минуты жизни. И вот герцог застыл над третьим, не зная, как его толком начать. Мужчина вздохнул, откинулся на спинку кресла и провел ладонью по лицу. Не зря Тамаш говорил, что ему не стоит видеть случившееся своими глазами. Не поверил другу, не доверился советнику, заподозрил его. И теперь не мог спокойно сомкнуть глаз. Мужчину, который видел столько смертей и монстров на полях битв, слишком поразило то, что случилось в покоях леди Мелани. Столько крови! А Роналд с грохотом встал из-за стола и распахнул окна. Свежий ветер ударил его по лицу может будто стараясь привести в чувство. В тот же миг по кронам парковых деревьев забарабанил дождь. Тяжелые капли срывались вниз и отбивали зачаровывающий ритм. Сделав еще несколько глубоких вздохов, Роналд взял себя в руки и вернулся за стол. Третье письмо было написано за несколько минут. Оно передавало всю горечь, что испытывал герцог, все сочувствие, на которое было способно его сердце, и раскрывала ужас ситуации. Запечатав послание, мужчина отправил его одним взмахом руки. Заклинание моментально должно доставить его. На территории живых земель магия работала именно так. И стоило только пожелать отослать сообщение человеку, находящемуся по какой-то причине по ту сторону горной гряды, как все шло наперекосяк. Герцог Этьенский уже готов был оставить кабинет, чтобы заняться другими делами, когда на его стол со шлепком рухнул белоснежный конверт. «Лорд я не мог так быстро ответить», пробормотал мужчина, сломав печать, на которую даже внимания не обратил. И потому так сильно поразило его содержание письма. «Лорд Этьен, благодарен за вашу заботу о моей дорогой племяннице». Очень жаль, что ее судьба оказалась так коротка, однако я вынужден настаивать, чтобы ее тело и все ее вещи были в скорейшем времени доставлены в мое поместье. Я знаю, что нынче выезд из ваших земель закрыт, однако уверен, что вы найдете выход из этой ситуации. Мы позаботимся о том, чтобы все традиции семьи были соблюдены, а для Мелани нашлось место в семейном склепе. Всегда ваш друг, лорд И.Г. Роналд удивился настоятельному тону подобной просьбы. От лорда Гаспена ничего не было слышно больше года, а теперь он вспомнил о семейных традициях и о том, что является кровным родственником дочери своей сестры. Поразительно. Но сколько бы герцога Этьянского не удивляло это, он должен был выполнить просьбу, просто потому, что семья святее всего святого.